Глава 54. Как в детстве. Спасибо, Макс, всё так же тихо ответил Игорь. Наверное, именно вот этого всего мне и не хватало настоящего разговора, как раньше. После того, как мы забрались на базу наместника, всё как-то в одночасье поменялось, и у меня в голове была самая настоящая каша. собственно, и сейчас-то не лучше. Он неожиданно улыбнулся, и я понял, что ещё не всё потеряно. Нельзя разбрасываться друзьями и родными людьми. Пусть даже вам придётся заново узнавать друг друга. Вот Игорь сказал как раньше, а у меня всё сжалось внутри. Я ведь до сих пор так и не вспомнил всё, что было за последний год. Что я должен сделать? спросил брат Помочь мне защитить землю Я с улыбкой пожал плечами Итак, как я теперь лорд, то могу сделать тебе небольшой, но очень полезный подарок. Теперь ты будешь помнить всё, что происходило в петле, и возможно, поймёшь, почему я изменился. Игорь Огнев. Привязка доступна. Использовано энергии 1/10 эргона. остаток 6,6. статус Я использовал информационную технику, чтобы показать Игорю произошедшие с ним изменения. Значит, временная петля. Он сказал это очень тихо, но я услышал. Ещё бы с моим-то слухом, который, похоже, немного прокачался вместе со зрением. Кстати, хорошо, что Игорь уже в курсе. потратим меньше времени на объяснения. Да, и сейчас последний виток. Я замер, не зная, что ещё сказать, но тут брат всё решил за меня. Что ж, тогда мне, наверное, пора в пункт приёма добровольцев. Он поднялся на ноги. Я могу и сам тебя захватить на свой корабль. Я продолжал сверлить Игоря взглядом, про себя радуясь произошедшим с ним переменам. Не надо Тот покачал головой. Я же старший в нашей семье, так что не боись, справлюсь. И не хочу пользоваться твоим положением. Кажется, я не удержался, и на губах появилась гордая улыбка. Вот это на самом деле мой брат. Жалко рядом нет Бена и Аси. Я бы сейчас не отказался их познакомить. Удачи. Я крепко пожал руку Игоря и подошёл к окну, готовясь стартовать обратно на орбиту. Почему-то мне захотелось взлететь ещё более эффектно, чем я до этого приземлился. Да так и быстрее, не нужно на крышу взбираться, почти как Карлсон. Удачи! Брат не стал дожидаться моего отлёта, а выскочил из квартиры и огромными прыжками, как в детстве, понёсся вниз по лестнице. как в детстве. Я не должен ничего такого помнить. Игорь же говорил, что мы совсем недавно нашли друг друга, но помню. В итоге Игорь убежал, я так ничего и не спросил, а потом просто решил, что это не так уж и важно. Ещё раз испугав собравшуюся во дворе публику, Я стартовал прямо вверх и уже через 5 минут снова сидел в своём капитанском кресле под пристальным взглядом Хасси. Казалось, что Химера хочет что-то спросить, не решается, потом снова начинает обдумывать эту мысль. Хасси, наконец я не выдержал. Ты улыбаешься. Ответ Химеры меня задачил. Что? Раньше ты был серьёзным, думал только о цели. Мне это так нравилось, а теперь как будто отошёл в сторону. Это неправильно, но ты стал как будто немного свободнее, и в итоге даже пахнешь вкуснее. Что? От неожиданного завершения речи Хасси я настолько растерялся, что ещё раз повторил свой недавний вопрос. Впрочем, неважно. В этот момент из гиперпространства вышел первый авианосец Гнарфов с обещанными истребителями, и я решил отложить все личные проблемы на более свободное время. Несмотря на то, что почти все общие вопросы я скинул на Степана, Кармодауса и Хасси, мне-то уже было чем заняться. Сначала по просьбе наместника пришлось ответить на пару вопросов от ООН. Потом со мной связался Барна и обрушился с обвинениями, что я не подготовил ему условия для спуска на накаташ, хотя он бросил все дела и уже прибыл на место. Потом были звонки от Ами, Айрин, Увоса, снова Барна. Всем хотелось у меня что-нибудь уточнить или просто выплеснуть накопившиеся эмоции, причём обычно не самые позитивные. Наверное, в итоге я бы просто сорвался, если бы в последний раз мне не позвонил Китс. Не знаю, как именно, но он как будто почувствовал, что я на грани, пробрался в рубку связи и побегал по кнопкам, активировав вызов на мой коммуникатор. В результате я целых 20 минут смог отдыхать под его успокаивающее мурлыканье. А все, кто пытался меня в этот момент потревожить, натыкались на занятую линию и вынуждены были разбираться со своими проблемами самостоятельно. И как ни странно, это всё очень помогло. Я и сам успокоился, и мои союзники поняли, что не обязательно дёргать лорда Салдока по поводу и без. Мы готовы. Голос Хасси заставил меня вдрогнуть. Я так втянулся в процесс подготовки к встрече с дебехатами, что не заметил, как пролетели следующие 6 часов, за которые мы закончили сбор добровольцев, разделение их на авиагруппы и выдачу всего необходимого. Сколько я в процессе столько раз отвлекался, что не проследил за самым главным. 17100 хаси порадовало меня ровным числом. часть отсеялась ещё при отборе, но зато те, кто попал в твой отряд, показали достаточный уровень пилотирования, чтобы не врезаться друг в друга. После оценки химеры боевых качеств собранного мною флота хотелось только вздохнуть. Но ну чего ещё следовало ждать от толпы добровольцев, собранной менее чем за сутки? Что радует, главная роль в предстоящей битве достанется точно не землянам. Ну, а с функцией поддержки даже эти ребята справятся. Тогда выдвигаемся к накаташу. Я переключился на общий канал, в котором висели командиры всех собранных мной эскадрилий, и скинул им координаты. Выдвигаемся. Хаси не стала ждать, пока я сосредоточусь на управлении, и временно переключив основной пульт на себя, отправила нас в прыжок. Спасибо. Я поблагодарил девушку, а потом снял перчатку пылающих дланей и протянул её Химере. Как будем на месте, займёмся открытием проходов на планету. Нужно будет снова устроить разрыв в облаке дроидов, чтобы корабли нашего общего флота смогли спуститься к поверхности на переоборудование. Есть капитан Хасси и Грива козёрнула. Только мои маляри уже собрали пару строительных платформ. Проще будет вывести их в космос и сделать всё за пределами кольца дроидов, чем гонять всех туда и обратно. Ты молодец. У меня когда-то была подобная мысль, но времени на реализацию, как обычно, не хватило. А вот Хасси взяла и сделала.